Глава 4. Привычное дело Львы за время нашей небольшой перепалки уже выгрузились и что-то обсуждали, демонстрируя информацию на полевом планшете, но парочка гильдейских, посмеиваясь, смотрели на нас, нисколько не скрывая своего отношения к этому. Мы для них были лишь обслугой и дополнительным персоналом, а не полноценными членами рейда. Эти же охотники, видимо, смекнули, что происходит, и, судя по тому, что один вручил купюру другому, делали ставки. Попробует ли отважный заяц бросить вызов монстрам и получить награду, или все же струсит? Но все веселье прервал старший в группе охотников, тот самый парень, которого звали Леонидом. Гильдейские стали выстраиваться и приготовились к битве, н ну о а мы стали готовиться собирать урожай. Вскоре битва закипела, да гильдейские разведчики не стояли на месте, Быстро проверив предстоящую зону охоты и пометив всех монстров. Знаем, уже проходили через подобное. Сразу несколько танков ринулось на нежить и, используя свои способности, провоцировало их атаковать себя. Дальше подключались маги и стрелки, обрушивая на нежить потоки огня, стрел и пуль. Из-за того, что больший процент среди пробудившихся был у молодежи, неудивительно, что н а з в а н и е из игр перекочевали в эту среду. В то же время многие способности действительно можно было классифицировать на те, что использовались в играх. Да и многим проще было понять все, используя знакомые термины, чем выдумывать что-то новое. С этим уже постарались ученые, да так, что их научные термины сейчас никто и не вспомнит, и этим условно игровым сленгом в том числе пользовались военные. Правда, не все наименования были приняты легко, так что в целом у нас сложилась собственная система обозначений, которая была понятна и тем, кто никогда не играл. Кстати, та самая русоволосая девчушка с планшетом оказалась из стрелков и использовала весьма интересное оружие. Лук, распространенное оружие среди охотников, любит бездна классику, если в отношении бездны вообще возможно применение таких эмоциональных окрасок. И много навыков завязано на примитивное оружие. Но некоторым везет и могут стать стрелками с автоматом, или даже, что уж совсем редкость редкостная, ракетами, но она использовала в качестве своего оружия мушкет, очень похожие на те, что использовали пару столетий назад, но сделанные из современных материалов и исходя из текущих реалий и условий бездны. Стреляла девушка редко, но даже так я без труда заметил, что каждый выстрел поражал от трех до пяти целей. Она за раз словно выпускала пять пуль, к а ж д ы й из которых будто бы наводилась на цель сама. «Магия? А что тут еще скажешь? Повезло, что я не ученый, а то еще ломать голову, как все это происходит. Ну его». Как только танки приняли на себя первую волну, а маги и стрелки ее по возможности точечно проредили, выбивая самых опасных тварей, в дело вступали бойцы. Они добивали тех, кто остался, ну и, само собой, всякую мелочь, на которую тратить магию или боезапас было просто расточительно. Львы действовали слаженно и методично, как на учениях. Все сражались, зная свои позиции и что необходимо делать в той или иной ситуации. Командир же отряда руководил всем этим процессом, то направляя бойцов на один участок, то перекидывал их на другой. При такой тактике с таким противником у них не должно было быть проблем. Не настолько они и опасны при среднем ранге у бойцов отряда. Потрясающе! Впервые вижу, как сражаются охотники вживую. Основной отряд двинулся дальше, вглубь территории нежити, и нам дали команду, что можно приступать к нашей части. Всего добытчиков прикрывать оставили четырех охотников, трое из которых были простыми бойцами, возможно, даже однозвездочными и вроде одного стрелка. Маловато, хотя, возможно, за территорией в том числе и следят разведчики. Уж о н и т ы должны были настроить систему оповещения о приближающихся монстрах, чтобы они не зашли с тыла, да и весь транспорт остался тут. «За работу!» — крикнул один из гильдейских, и мы рассредоточились по полю боя. Тут было уничтожено по меньшей мере несколько сотен монстров бездны, и это за первые несколько минут боя. За пару часов их тут будут тысячи. Впрочем, с учетом того, что это нежить, количество не вызывает такого удивления. Они всегда брали большим числом, а не качеством. Я присел перед первым попавшимся на пути скелетом и первым делом взялся за черепушку. Заглянул через глазницу, есть кристалл точно на внутренней стенке черепа. Удар тыльной стороной топорика и кость аккуратно разбита, а в моих руках кристалл стоимостью тысячи полторы рублей. Закинув его в сумку, я переключился на кости, взял несколько крупных и простучал небольшим молоточком, который м е н я обошелся в крупную сумму, но он уже давно окупил себя, прислушиваясь к звуку. В одной из них при ударе послышался знакомый отзвук, и Я довольно осклабился, закидывая и ее внутрь. С ней можно будет поработать и позднее. Еще один придурок, кости зачем-то собирает, бросил мне какой-то тип, пройдя мимо. «Кристаллы нужны, кристаллы!» «Вот ведь б е з т о л о ч е й набрали!» Последнюю он произнес уже тихо, но все равно недостаточно, чтобы я его не услышал. Но я проигнорировал его на смешку, про себя усмехнувшись и благоразумно не продемонстрировав свое отношение к этому. Внутри этой кости были лордритовые отложения. Немного, но его насыщенность была гораздо выше, чем у камней, которые просто росли на поверхности земли или в стенах зданий. Сложность извлечения в итоге сказывалась на стоимости. Но даже так, эти кости покупались и перерабатывались так же, как и обычный лордрит. Да и оплата была вполне неплохой, чтобы собирать такой неликвид. Большинство проверяло только черепа, что было и проще, и много времени на это не тратилось. А значит, кристаллов в твоей сумке быстро прибавится, и, наверное, лишь я и Тарапыга собирали кости. Первая сумка наполнилась довольно быстро, и я один из первых отнес ее к грузовику, пометив биркой с й д и номером добытчика. С этим все было строго, и если кто из добытчиков попробует смухлевать в этом, то его свои же прикопают где-нибудь на территории зоны, списав на потери. Никому из нас не нужны были лишние конфликты на работе, которая и так обладает слишком высокой смертностью. Но это была так, разминка. Скелеты были так себе добычей и обитали в основном на окраине, можно сказать, что это было простое мясо, если так можно сказать про этих тварей, на котором в том числе обкатывались новые тактики гильдейских. А вот в глубине нас ждали твари посерьезнее. п е р в ы й из них на нашем пути повстречалась некрохимера, Омерзительное создание, собранное из десятков трупов, которые переплетались самым прищудливым образом, да так что двух похожих тварей найти было сложно. Фактически она была мини-боссом, если исходить из все того же игрового сленга, с которым львам пришлось повозиться, и даже одного из бойцов смогли ранить, но ничего особо серьезного. Зъели лечение или аналогичная ему алхимическая пилюля, и вот он уже на ногах, готовый продолжать схватку. Правда, за таким быстрым излечением его потом может ждать расплата, если использовать зелья из дешевых, но об этом в бою мало кто задумывается. Я тем временем уже занимался нежитью класса повыше. У этих уже имелись жизненно важные органы, которые еще каким-то образом, несмотря на свое состояние, продолжали как-то функционировать. Гнилые насквозь, жутко вонючие и с к л и з к и е Даню, который попробовал вскрыть такого сходу, вырвало от вони. Помню, у меня была точно такая же реакция, когда я впервые этим занялся. А теперь ничего, так привык. Ко всякому дерьму привыкаешь. Смотря на Даню, я невольно вернулся к мыслям, которые отгоняю уже очень и очень давно. Почему я вообще рискую жизнью тут, в зоне? Да, я получаю неплохие по нынешним временам деньги за это. Но даже так, за тот срок, что мне остался, я вряд ли сумею добрать нужную сумму. «Будь у меня еще хотя бы года два-три в запасе, и тогда шансы были бы, но так. И тем не менее, я из раза в раз встаю в шесть утра, чтобы отправиться сюда. На что я надеюсь? И ведь самое паскудное в этой ситуации, что я не вижу другой жизни. Часть меня навсегда связана с этим местом, и как бы я ни пытался уйти от него, но в итоге все равно оказываюсь здесь. Словно какая-то незримая сила тянет в это гиблое место». место, с т а в ш и е могилой для многих невинных и смелых, что пришли после них. И даже осознавая, что осталось мне недолго, я бы мог с накопленными деньгами отправиться в места получше, на море, например, или в горы, провести отмеренный срок так, как хочу. Пока я предавался философским размышлениям, львы наконец-то закончили работу и прикончили некрохимеру. Торопыга, устроивший небольшой перекур, потушил сигарету и поспешил туда. Да и я не стал стоять столбом. Кто первый займется разделкой монстра, тот и получит возможность достать из нее ингредиенты. И еще одно негласное правило среди добытчиков. У ш т р а п ы г а точно не будет против моей помощи в этом деле. Из такой дряни можно получить много ценного. Работа была грязной и тяжелой. Проламывать костяную броню чудовища с помощью ручных резаков, а затем ковыряться в его внутренностях? Большая часть из добытчиков предпочли искать себе трофея попроще. оставив некрохимеру на растерзание менее брезгливым, например, таким, как я с т о р о п ы г о й В итоге с некрохимерой лично я вытащил три мешка, т а р о п ы г а четыре, Даня, который, видимо, решил, что раз опытный дербанит тушу, тоже должен достать что-то ценное, но даже полмешка трофеев не набрал. Зато вырвало его за время работы раза два, добавив новых оттенков и к итак тошнотворному амбре. т а р о п ы г а при этом поотечески подшучивал и давал довольно дельные советы, а тот, н а в о с т р и ф уши, слушал. Вот, правда, выходило у новенького все из рук плохо, так что эти советы, возможно, помогут только в дальнейшем, но точно не сейчас. Я закинул последний собранный из твари мешок на плечо и направился в сторону грузовика, и, не дойдя буквально пару десятков шагов, заметил странную возню в кузове. «Лучше постой на стреме». «Да брось, всем нас...» Второй осекся, заметив мое приближение. Я, не говоря ни слова, запрыгнул в кузов и оглядел двух мужчин в стандартной армейской экипировке для проведения рейдов в зону, такими в том числе щеголяли гильдейские из новеньких «Имы». Все же униформа была довольно удобной и могла гарантировать определенную защиту от тварей бездны, да и была она не такой уж и дорогой, что объясняла ее популярность. Так вот, этих двоих я не знал, впрочем, это не так уж и удивительно, невозможно знать всех. Одни приходят, другие уходят. Вполне возможно, они сменили оборонительный пост и раньше работали на другом. Но вот то, что делал один из них, мне не понравилось. Сильно не понравилось. «Тебе чего?» – тут же спросил один из мужчин с наездом, но пока осторожно. Похоже, еще сам не до конца понимая, как ему следует реагировать в данной ситуации. Типичная защитная реакция на ситуацию, когда тебя застукали за чем-то не слишком приличным и законным. «Бирки переклеиваете? Тут и к гадалке ходить не надо». При моем вопросе тот, что застыл рядом с чем-то мешком, вздрогнул, даже листок бумаги с биркой, которую он хотел заменить чужую, выпал из рук, окончательно подтверждая мои догадки. Обычные добытчики так бы не действовали, да и знал я по сути всех по лицам, со многими не один раз вместе работали. «Слышь, п о т свали по-хорошему, ты ничего не видел, ясно?» В его руке блеснул нож, и, видимо, это должно было произвести на меня впечатление, но я даже глазом не моргнул. «Засунь эту зубочистку себе в задницу», — хмуро бросил я, развернувшись и зашагав прочь. «Эй, ты же не собираешься крысить, урод!» Неожиданно бросили мне в спину нелепую предъяву, что я даже на миг замер. «Это же кем надо быть, чтобы такое выдать?» «Крысы тут только вы!» Я уже направлялся к ближайшему гильдейцу, чтобы сообщить о произошедшем. Тип, что угрожал мне ножом, вдруг спохватился, бросился следом и вцепился мне в плечо. «Стой, пока не...» Думаю, он даже не успел понять, что произошло. Вот он только стоял, схватившись за мое плечо, а вот он уже лежит на земле, удивленно т а р а щ и в с ь своими округлившимися от неожиданности глазами в небо. Пока он приходил в себя и поднимался, я уже оказался рядом с ближайшим гильдейцем и сообщил об увиденном инциденте, сразу же предоставив свою идентификационную карточку, чтобы избежать дополнительных вопросов. Тот все внимательно выслушал, кивнул, после чего связался с кем-то из начальства. А спустя минут десять к грузовику явилась та самая русоволосая девушка с мушкетом за спиной. «Да кого вы слушаете? Это же инвалид, отчаявшийся калека. Сами подумайте, как он однорукий может нормально работать? Вот и переклеивает. Чужую добычу тырит. Вор, вот он кто!» «Вор ы крыса! Это мы его спалили, и он решил нас переиграть!» — з а т а р а т у р и л тот, что менял бирки. Второй любитель ножичков согласно закивал, з а и с к и в а ю щ и ухмыляясь. Оба хоть и порывались вначале скрыться, но под строгим взглядом пробудившегося все же не рискнули. Девушка из львов, нахмурившись, переводила взгляд то на них, то на меня. В отличие от этих двоих я был спокоен, что слон, и только вынужденный простой меня расстраивал. «Ведь я за это время вполне мог набрать половину следующего мешка». «Не слушайте этих болтунов», — в разговор вмешался Тарапыга, который как раз нес свой мешок. Даня семенил за ним следом и что-то пытался рассказать мужчине, который его совсем не слушал. «Стас хороший работник, честный и трудолюбивый, несмотря на физический изъян. Мы с ним вместе работали много раз, и гнильцы за ним не замечал». «И знаю еще десяток парней, у которых за спиной н и одна сотня ходок вместе с ним. Они легко подтвердят мои слова. А вот этих двоих, он указал на парней, неодобрительно покачав головой, я знать не знаю, залетные они». Представительница гильдии после этих слов задумалась. Перед ней предстал сложный выбор, но в итоге все решили числа. Она просто просмотрела наши карточки, показания добычи и что-то вроде характеристики, куда работник гильдии, нанимающий вольных добытчиков, мог внести какие-то свои впечатления о проделанной работе, своеобразные отзывы, если можно так их назвать. Обычно таким мало кто занимался, но все решило то, что два года назад я сумел спасти сразу трех добытчиков, когда один из гильдейцев проворонил нападение инфернальной гончей. Это послужило неплохим репутационным стартом, а там уже за меня замолвили словечко и поддержали пару раз. В нашей работе репутация бывает дороже оплаты за работу. «Вы отстранены от работ», — повернувшись к двоим мужчинам, строго произнесла девушка. «После завершения сегодняшней вылазки добыча будет внимательно изучена, и мы посмотрим, сколько именно вы себе присвоили. Но скажу сразу, что львы вносят вас в свой черный список. Можете попробовать поработать на других, но не у нас». Любитель ножичков вспылил, черный список – это конец для добытчика, несмотря на слова гильдейца. По крайней мере, именно в нашей пятой бездне. Ни одна гильдия не возьмет их на работу, остаются лишь частники – охотники без гильдии или маленькой гильдии без нормальных финансов. Но и те не горят желанием брать в долю мутных личностей, когда можно обратиться к одобренным. К счастью для разъяренного парня, ему хватило ума взять себя в руки и не нарываться на конфликт с «Пробужденной», которая, несмотря на то, что была девушкой, могла с легкостью уделать и большее количество противников и не вспотеть. Все-таки не стоит в том числе забывать, что это зона, тут законы обычного мира не действуют. За воровство и присвоение чужого львы могли прикончить этих двоих на месте и всем было бы плевать, никто даже слова против бы не сказал.